взойти на эшафот стояло холодное серое утро парижане не шли, а бежали по улицам подпрыгивая на ходу, чтобы согреться лиза села в omnibus многоместное на 15-20 мест повозка на конной тяге предшественница автобуса на бульваре Сен-Жермен И дорога до Сальпетриер показалась ей бесконечной, но название клиники вызывало у неё приятные чувства. Она связывала его с именем Шарко и обрадовалась увиде его статую при входе в больницу. Статую Жан-Мартена Шарко, дань памяти великому доктору от учеников и друзей, и сегодня можно увидеть у стены здания клиники Сальпетриер. Но Дьяконова то ли не заметила, то ли не обратила внимания на главный памятник перед входом бронзовую статую Филиппа Пинеля, который был основателем клиники. Дело в том, что у этого места была очень дурная слава. До 1795 года, когда сюда пришёл работать пятидесятилетний Филипп Пинель, это была не больница, А тюрьма место для сбора всего возможного человеческого хлама, мешавшего приличным парижанам наслаждаться спокойной жизнью в столице. День рождения Сальпетриер 28 мая 1612 года. В 2012 году клиника отмечала своё 400-летие. В 2012 году клиника отмечала своё сороколетие, когда Одиннадцатилетний король Людовик XIII подписал эдикт о необходимости изолировать всех парижских нищих и бродяг. Идея, разумеется, принадлежала не ему, а королеве матери Марии Медичи. Она решила покончить с так называемыми дворами чудес. Название родилось от хитрости профессиональных нищих, которые под видом убогих просили милостыню на улицах города. ночью возвращались в свои кварталы и чудесно выздоравливали. Слепые прозревали, безногие начинали ходить и тому подобное. Нищенскими кварталами, ярко описанными Виктором Гюго в романе Собор Парижской Богоматери. Всего в Париже их было 12, а общее число нищих доходило до 40.000. В Париже практически ежедневно происходили убийства, при этом городской полиции ещё не было как таковой. Мера была вынужденной, но исполнение её пришлось отложить из-за тридцатилетней войны. Только в середине 17 века король Солнце Людовик XIV подписал edict о создании на месте порохового склада богадельни для нищих, которых власти могли использовать на любых работах по своему усмотрению. Тогда же в Париже была создана полиция и появились 6.500 уличных фонарей. Позже в Сальпетриер открыли тюрьму для проституток. Именно она описана в романе Абата Прево История кавалера де Грие и Маноль Лиско, как пересыльная тюрьма для королевских девочек. Дефи дю Роа. Проституток и преступниц, которых принудительно переселяли на новые земли в Канаду, на Антильские острова и дальше. Здесь же пытали и заклеймили колёном железом знаменитую авантюристку Жанну де Ламот, фигурантку так называемого дела об ожирении королевы, известную читателям всего мира благодаря романам Александра Дюма Три мушкетёра и Ожирение королевы, где она выведена под именем Меледи Винтер. Но, пожалуй, самые страшные страницы истории Сальпетриер были связаны с содержанием здесь душевно больных людей, в основном женщин, страдавших истерией. Их здесь просто держали на цепях. И только в 1795 году назначенный сюда врачом прогрессивный психиатр Филипп Пинель приказал снять с них оковы. Эта историческая сцена запечатлена как на самом памятнике Пинелю, так и на картине художника Тони Робер Флори, которая так и называется Доктор Филипп Пинель освобождает атаков психически больных в больнице Сальпетриер в 1795 году. Интересно, что на картине и на памятнике изображена именно освобождённая от цепей женщина. А на картине Флори Это молодая парижанка с распущенными волосами и наискось опущенным взглядом жутковато напоминает фотоснимок Елизаветы Дьяконовой 1899 года. Пинель одним из первых пришёл к идее, что душевно больных нужно не держать на цепях, как собак, а лечить, как лечат всех больных. Результаты анатомических вскрытий показали ему, что в мозге этих людей Нет никаких патологических изменений. Он впервые выдвинул теорию морального объяснения психических заболеваний, которые могут быть связаны с душевными травмами, утрата близкого человека, неудовлетворённость своей жизнью. Собственно, это и было началом психиатрии. Лиза приехала сюда с надеждой. Вот она, эта знаменитая больница. За высокой каменной стеной точно город выстроенный на особый лад. Пять огромных серых каменных корпусов, между ними тихие пустынные улицы. Где клиника доктора Раймонда? Третий дом налево. Это был маленький чистенький одноэтажный домик с двумя дверями. Она вошла и остолбенела. Большая с низким потолком комната была переполнена студентами и студентками. В середине возвышалась эстрада, а на ней, небрежно развалясь в кресле, сидел очевидно один из медицинских богов, окружённый своими жрецами-ассистентами. Перед ним стоял стул, на нём сидела женщина в трауре и горько плакала. Рядом с ней стоял мужчина средних лет, очевидно её супруг. Ну Всегда слёзы, всегда чёрные мысли, презрительно свысока ронял слова профессор, не глядя на больную. Несчастная женщина молчала, опустив голову и тихо всхлипывая. «С "Самой смерти сына всё так", ответил за неё муж. "Ну, ещё вопрос, ещё ответ мужа и опять снисходительное: "Ну". Её свели с сестры до Полесенки, профессор написал рецепт и протянул его мужу. По их уходе он стал объяснять студентам болезнь, симптомы и следствия. После женщины на эстраду поднялся бледный худенький мальчик в сопровождении родителей из рабочих. Он рабел и растерянно озирался кругом. Ну и что мы видим? Снова раздался снисходительно-повелительный голос знаменитости, которая даже не шевельнулась при появлении больного. Лиза пришла в ужас. Так неужели же и мне надо взойти на эстраду, вынести весь этот допрос перед сотнями любопытных глаз? Мне и без того измученной жизнью перенести ещё всё это унижение своей личности, служить материалом для науки, да ещё с которым обращаются так презрительно. Эстрада показалась мне эшафотом, профессор палачом. Но и для этого осмотра ещё нужно было ждать своей очереди в приёмной, а когда она туда вошла, номерки кончились. Она поинтересовалась, сколько стоит приём профессора у него на дому, от 40 до 50 франков. Это очень дорого. Она вышла из клиники совсем с другим настроением. Я опять была на дворе среди этих громадных серых каменных зданий. Отчаяние, холодное безграничное отчаяние охватило душу, да ведь тут душа живого человека Всё горе, всё несчастье служит материалом, вещью, с которой не церемонится. Но где взять 40 франков? Как в тумане, не сознавая ясно, что происходит кругом, она возвращалась домой. На неё наезжали извозчики, звонило под самым ухом конка, она ничего не замечала.